Голова вторая. Сестры и братья, коварный враг жаждет заполучить нашу звезду и пространство вокруг нее, планеты, жилища и имущество, но самое главное, он рассчитывает получить наши жизни и жизни родных и близких. Дать слабину сейчас равносильно все это потерять. Адмирал строго взирал со всех мониторов, в каждом кубрике, в каждой каюте, артиллерийской галерее, ходовых рубках и пилотских кабинах, технических, транспортных, машинных и десантных отсеках всего флота. Как обычно в трудные минуты, Беркутов буквально излучал спокойствие и уверенность, передавая этот настрой подчиненным. После трансляции по г о л о в и д е н и ю о шеломительной победы. Где он на глазах всех поданных ладнокровно одним ударом боевого робота разбил противника и вышел победителем из проигрышной ситуации, сразу снескал славу по всей галактике. Жители и солдаты едва не молились на него, видели в нем своего сильного лидера и сверхсущество, способное взглядом остановить любых агрессоров. При первых произнесенных словах патриотической речи военные подтянулись, став п о с т о й к е смирно. Льющийся из динамиков усиленный брутальный голос с расширенными тембральными нотками, вырабатываемыми симбионтом для дополнительного воздействия на подсознание экипажа через слуховые центры мозга, заставлял забыть страхи и придавал решимости. На той планете, откуда я родом, всех граждан с малолетства воспитывали самоотверженно биться за свою родину и с е м ь и до последней капли крови. И если порой ситуация казалась безвыходной, нам всегда помогали поднять боевой дух песни, после которых будто появлялись новые силы, враги переставали быть страшными, а оружие начинало разить их безустали, само находить уязвимые места. Я заметил, в остальной части галактики о подобной музыкальной магии даже не слышали. Поэтому одно из произведений, немного переделанное под местные реалии, я сейчас для вас исполню. И поверьте, пока она будет звучать в ваших сердцах и душах, вы станете непобедимы для любого врага. А теперь слушайте, при этом не отвлекаясь от нашей важной цели, беспощадно уничтожать вероломного оккупанта. Олег расправил широкие плечи и сосредоточился на исполнении. Полились синтезируемые симбионтом бравурные ритмичные аккорды старого марша артиллеристов, взятого им из памяти хозяина и транслируемого заинтригованным воином. Перед тем, как начать петь, мужчина мысленно дал команду помощнику: как только взломаешь сеть, активируй маяк. Пусть вырубит уборга все системы наведения, их умения и усилители, дезориентирует где свой, чужой. Все передаваемые команды, чтобы выполнялись некорректно или с точностью наоборот. Ты, г е н и й им потребуется немало времени, чтобы разобраться с причинами и, как пойму, т в чем дело, немедленно д е а к т и в и р у ю т прием сигналов от любого маяка, тем самым сократив себе время жизни. Заложенная в каждого программа самоуничтожения Нанитов даст им лишь один час, который, правда, придется выстоять попрут неистово из последних сил и о т о т ч а я н и я Искин приступил к выполнению диверсионного задания, п е р е в е д я демонстрацию своих достижений этапов взлома на визуальное отображение, а Беркутов запел перед многотысячной аудиторией сильным и красивым голосом: Горит в сердцах у нас любовь к планете милой, мы с м е р т н ы й бой идем за честь родной звезды, пылают крейсера, охваченные дымом, гремит из галерей суровый бог войны. Ведется поиск уязвимостей в сети. Артиллеристы, точный дан приказ. Артиллеристы, зовет орбита нас. Из сотен плазмо б а т а р е й за слезы наших матерей, за наши кластеры, огонь, огонь! Уязвимости обнаружены, взлом барьера защиты произведен. Приступили к загрузке п р о г р а м м удаленного контроля. Узнай, родная мать, узнай, пилот подруга, узнай далекий дом. Моя планета вся, что бьет и сжет врага магическая юга, что волю мы несем в родные небеса. ПО загружено, маяк активирован, управление перехвачено. Артиллеристы, точный дан приказ. Артиллеристы, з о в е т орбита нас и з сотен плазма батарей за слезы наших матерей, за наши кластеры, огонь, огонь! Вражеские суда выведены из строя и з а б л о к и р о в а н ы в хранилищах памяти. Ментальная поддержка, персональных навыков отключена. Пробьем последний Джон, придёт конец полётом. Но прежде чем уйти к верфям своим родным, в честь армии родной и в честь звёздного флота, мы радостный салют в победный час дадим. В эскадри противника поднялась паника. Сеть з а с п а в л е н а ненужными директивами и запросами. Артиллеристы, точный дан приказ. Артиллеристы, зовёт орбита нас. И сотен плазмо-батарей за слезы наших матерей, за наши кластеры, огонь, огонь! Отзвучали торжественные звуки марша. Прервалась трансляция, которую, кстати, смотрели и на всей защищаемой планете. Адмирал оглянулся на тактическую оперативную карту боевых действий. Там ситуация уже кардинально изменилась. Плотные ряды выпилов нападавших рассеялись. Они перестали составлять единое целое. Их красные значки периодически вспыхивали и гасли. Некоторые звездолеты неуверенно пытались маневрировать на ручном управлении, рыскали, к р у т и л и с ь открывали, закрывали орудийные порты. Кто-то стрелял по ошибке своих, а кто-то просто бил в пустоту из всех орудий, как будто там мог находиться противник. Зато как п р и о б о д р и л и с ь драги, воочию видя настоящую силу песни. Будто бы она разящими словами напрямую р а з р у ш а ю щ е в о з действовала на врага. Воитенницы воодушевленно приумножили огонь, добиваясь ошеломительных результатов по уничтожению противника. с п о с т о в к а а н о н и р о в из артиллерийских галерей, то и дело слышались требования по переговорному каналу связи. Батарея просит добавить лимит подпитки энергии. Один за другим рассыпались разноцветными о г н е н н ы м и разрывами выдвинувшиеся вперед эсминцы, к а р а в е л ы джоны. Как с и д я ч и м курам, дезориентированным истребителям общепали перышки, шустрые перехватчики обороны пришел черед отовариваться и крейсерам тех наборгов. Сразу пятеро из них, получив сконцентрированные бортовые залпы, п о д п р и п е в песни огонь-огонь, раскололись и выгорали изнутри. Пущенные торпеды, осмелевшими среднетонажными судами спокойно доходили до целей, не встречая заградительного огня. Боевая обстановка для защитников менялась на глазах в благоприятную сторону, лишь очень немногие суда имперцев продолжали сражаться благодаря удачному стечению обстоятельств, переведя управление в ручной режим и находясь достаточно близко, чтобы разглядеть противника и попасть в него. Но на них сразу сосредотачивали стрельбу и выкашивали в первую очередь как потенциально опасных. За короткое время избиения киберов верхняя орбита заполнилась обломками двух т р е т и й флота агрессоров. И тут адмиралу пришло сообщение: Канал связи с сетью техноборгов прерван, контроль потерян, противник прекратил доступ к сети сигналом от всех маяков, начался обратный отсчет до самоуничтожения вражеской группировки, до деструкции на н колонии осталось шестьдесят минут. Это отключение значительно не улучшило ситуацию с управляемостью флотом. Полуживые потомки р е а л н а р а также продолжали хаотично воевать, зато у них усилился нажим на а б о р д а ж н ы е заброски. Посыпались сигналы о помощи с кораблей Конфедерации, что они подверглись высадке десанта противника. С некоторыми судами даже была потеряна связь, видимо, там взяли верх к Иборги. На флагман также предпринимались неоднократные попытки телепортироваться, но предусмотрительный адмирал с помощью своего эскина модернизировал магические отклонители. Теперь и тех на порталы. Не одобренная дежурной вахтой, находили выход за пределами системы. Туда уже летела не одна партия вооруженных до зубов киберголоворезов. Поступила тревожная информация с планеты. Там массово высаживаются полки боевых роботов, дроидов и другой бронированной техники с пехотой. Имперцы поставили на кон последние резервы, чтобы захватить и перепрограммировать маяк. Командующему тоже пора было спускаться на поверхность и руководить наземными войсками обороны. Там мог образоваться совсем другой расклад. Сила полуживых существ, подкрепленных механическими имплантами в физическом рукопашном контакте, значительно превосходила хрупких драконш, и даже рапты не могли тягаться с ними на равных. А когда в ход пойдут искатели, то потери в о з р а с т у т катастрофически. От них просто так не отобьешься. При любом контакте с т е н ю боец терялся навсегда. Глория, доченька, отвези папу в игрушку. Человек прислушался к своим мыслям. Не откликнется ли его малышка насекомыш, которая стала за короткое время уже подростком с вредным характером? Нет, я обиделась. Ты не разрешаешь мне играть с ней. Пришел четкий мысленный ответ, как будто она стояла рядом и кричала прямо в ухо. д о ч а будь лапочкой. Ты же хорошая девочка. Не вредничай, ты пока маленькая. А детям нельзя п о л о в а т ь с я с опасными вещами. Вот, когда подрастешь, я обязательно научу им пользоваться и даже разрешу немного пострелять во врагов. Он ласково у г о в а р и в а л ребенка, используя свой земной опыт отца по общению с неокрепшими умами детей. Ладно, но я буду подсматривать. Не захотела сдавать свои позиции просто так, золотистое чудо. Договорились. Если что, поможешь мне заодно с запасами маны, отправляй меня. Одно моргание глазами и уже комфортабельная каюта адмирала сменилась узкой кабиной боевого робота, коснувшись маноум на жителя и в лифт уда порцию накопленной маны. В недра гиганта заурчал котел, осветился щиток приборов, выдвинулись две ручки полусферы, включились экраны обзора. л и с а девочка Фури с помощью своего технического волшебства научилась ремонтировать Паладина. Мужчина, глядя за ее действиями на техническое обслуживание, просто залюбовался. Это было так удобно, что Берку того самому захотелось освоить магию в полной мере. К тому же Нанит позволял легко запоминать и усиливать заклинания, а что еще важнее, быстро их кастовать. На экранах отразилась окружающая обстановка. В бой за вход в подземный город уже вступили все силы. Бронеполки имперцев неудержимо наступали, преодолевая любое сопротивление. Будь то бункер или робот или окопавшиеся пехотинцы, там, где не помогали гигаваты т сконцентрированного излучения, помогали обычные разведывательные дроиды модели Тень. Эти полужидкие осьминоги легко пролезая сквозь любые щиты, нейтрализовали как механизмы, так и живую силу противника, ассимилировав ее впрыском наноколоний. Даже Олег при соприкосновении мог уничтожить ценой своей жизни лишь одного искателя. Слишком быстро продвигались атакующие и способные за оставшееся время пробиться куда угодно, хоть к центру планеты, не то что какие-то несколько километров до ангара с Обелиском.